Записка номер 49. Кира Степановна, мы с вами эксперимент проводили в дверях кабинета, где растет мирт, пора какой-нибудь итог подвести. Ну, как вы считаете, отвечает ли блеск наших глаз тому, что предлагает Достоевский в романе? Там у вас было темно, вы не только погасили свет, но и задернули занавески. Сверкание глаз из темноты я, стоя по эту сторону двери, не обнаружил. Сколько бы вы не варьировали размер дверной щели. Мы поменялись местами, и вы тоже не нашли с моей стороны блеска глаз. Темнота, она и есть темнота, как я и предупреждал. Отметим, что даже при погашенных лампах коридор отличался от пространства вашего пребывания относительной освещенностью. Однако никак она не отразилась на результатах опыта. Теперь о зеркале. Мы смотрели на наше общее отражение. «Да, у вас определенно блестели глаза. Мне трудно оценить особенности этого блеска. Я волновался. Я давно не видел себя. Я себя не узнал. Мне стало страшно. Не могу точно объяснить мое состояние. Вроде бы я регулярно вижу брата-близнеца и по его внешности способен судить о своей. Ничего нового рассмотреть в зеркале я не мог». И между тем перенес потрясение. Вероятно, вина тому утрата привычки смотреться в зеркало. Одной лишь возможности моего отражения было достаточно, чтобы я занервничал. Там был не я и не мой брат, а кто-то третий. Мне так показалось. А какие глаза у меня, я не помню. Но ваши глаза определенно блестели. Я давно наблюдаю за прихотливой изменчивостью ваших глаз, и это помимо экспериментов. Возможно, составлю таблицу. У вас бывает теплый, а бывает холодный взгляд. У вашей сестры Евгения Львовны взгляд исключительно был холодным. Но не хочу об этом. Лучше о холоде, раз речь о нем. Вы просили прокомментировать один фрагмент. Свидригайлов? Только что о вечности, какой ее представляет, сказал, в виде той самой бани, закоптелой с пауками по углам, и. и. Неужели? Неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого? с болезненным чувством скрикнул Раскольников. Справедливее? А почем знать? Может быть, это и есть справедливое. И знаете. — Я бы так непременно нарочно сделал, — ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь. Каким-то холодом охватила друг Раскольникова при этом безобразном ответе. — Откуда холод? Почему так испугался? Свидригайловская баня с пауками — это посмертное заключение в одиночке. Стало быть, это и есть наказание по здешним земным стандартам. Посмертное бесконечно превосходящее пожизненное, которым заменяют смертную казнь. Только за что? За какое же преступление? А просто за жизнь? По сути, за то, что родился. Получается так? Раскольников сам в минуту тоски чает вечности, хоть какой-то. Готов поверить в какую-то вечность на оршине пространства, вычитанную у кого-то, говорят у Гюго. Лишь бы так, лишь бы не пустота, не окончательность, не ни ничто, лишь бы крохотная площадка скалы, пусть бездна, вокруг и мрак. Вы, может быть, скажете, что это не его вера, а надежды уличной проститутки в самую грязь погруженной, которую он пытается угадать, возражу». Слишком много личного здесь и сочувствия, и понимания, и, говоря в целом, того всего, что выражаться способно лишь с болезненным чувством. Только это ведь не наказание, так получается. Это, наверное, дар, аршин пространства, спасение от наказания. А за что наказание, от которого такое спасение? Не за грехи персональные, а за то же, за то, что родился. Сведригаевская баня» хотя пространством побольше аршина, страшна наказание, Но хуже того, справедливостью наказания, справедливость вечной комнаты с пауками в углах, той же степени, что и справедливость, например, закона всемирного тяготения. Свидригайская баня с пауками не допускает радости, возможной от спасения на аршине пространства. А помните, все расстояние было шириной в аршин. Где это, а? У самой наружной стены между воротами и жолобом, где лежал большой неотесанный камень, под который раскольников спрятал то, за что себя убил, убив старуху. Вот вам и визуализация аршина пространства. В тексте же есть место, где суд у стены, стать ногами на камень и стоять вечность. Назовем. Еще раз о камне.